Гарри бросил на него еще один подозрительный взгляд и вышел. Остальные стояли, не шевелясь и прислушиваясь к его шагам, отчетливо раздававшимся по каменным плиткам пола вестибюля. Затем хлопнула входная дверь. Ушел. Гарри Кендалла с нами больше не было. Осталось трое. Четверо. Если вы слишком снисходительно право посчитаете и мистера овоща.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 что это большое достижение испытывать на мне ваши трюки. Если это так, если это тешило вашу гордость, то скажу вам прямо, гордости у вас просто нет. И он послал Максу едва заметную насмешливую улыбку. До свидания, великий Делакорте. Бросил он на прощание. Но тут новая мысль пришла ему в голову. Правильнее сказать, до скорого свидания.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 В кабинете остались двое».